Глава тридцать 38. Лютый. Тело знобило, глаза не открывались. Темнота вошла в сознание, вцепившись мертвой хваткой за горло, давила изнутри на лоб и изредка мерцала картинками воспоминаниями. будто лучами света, что слепит до слез. Я рассматривал их жадно, глотал горечь и снова уплывал во тьму, чтобы вынырнуть на миг и увидеть заплаканную Лину молчаливую холодную сына, что прятался за ее спиной со взглядом волчонка, и тётю, покачивающую головой и повторяющую: "Ты виноват, ты виноват. Ты виноват". Я тётя Маша так и не сказал, что сделал. Не успел. Должен был признаться, чтобы она понимала, какой тварью стал, чтобы не плакала из-за меня. а ненавидела, как остальные Меня мотало по влажной постели так долго, что я не мог определить, где я, а где сон. и Мрак не хотел расступаться, накрывал с головой мучил видениями и иллюзиями, сладкими, жаркими, невыносимо желанными. Я отянулся, обнимал жену, ловил, дарил себя всецело, доводя её до пиков, а сам горел как в аду. Лопался от боли и не мог высвободить жар. Окутанный дымом и пеплом, летел в бездну и снова оказывался в постели с любимой. Снова по кругу, по бесконечному кругу. После многих часов агонии я с трудом пробился сквозь жар и холод в тусклый свет и слабо приоткрыл глаза. Боль сфокусировалась на затылке и бедре, а еще в груди горела так, что хотелось выдрать сердце голыми руками, и низ живота скручивала, будто я наченён кинжалами. На темном потолке растягивались старые балки. Небольшое пыльное окошко справа влепилось в беленую стену, и печь прямо по курсу пыхтела, и отдавала пронзительное тепло. Рядом лежала стопка дров. Под потолком, как бусы, развешаны сушеные травы, грибы, вязки фруктов. Я словно попал в далекое прошлое, к бабке повитухе, что могла заговаривать раны и принимать роды у блудниц. Пахло сеном и молоком, а во рту катался горький привкус полыни. Куда я попал волей горькой судьбы? Жыф или околел в снегу около заброшенного поселка, и все вокруг только мои сны. Я с трудом повернулся и наткнулся на цепкий серый взгляд из-под густых седых бровей. Пожилой человек не двигался, словно застыл во времени. Шевелились только его бледные губы, а глаза смотрели на меня. Но сквозь во имя отца и сына и святаго духа услышал я его речь. Длинная рука выпрямилась надо мной и перекрестила. Мужчина поклонился, брызнул из глиняного горшочка мне в лицо холодной водой и отошел к печи. Спокойно поставил посудину на край разгоряченных камней и, наклонившись, подкинул дров в горящие угли. Сноп искры поднялся вверх и растворился под потолком. Пришел в себя. Это хорошо. Он будто сам себе говорил. Двигаясь плавно, будто он не ходил, а летал по воздуху, набрал кружку воды из ведра на печке и вернулся к кровати. Запустил крепкую руку на затылок и заставил меня приподнять голову. Пей, молодчик, пей. Силы нужны. Долго ты лежал. Я уж думал, дух испустишь. Но они все то завершил на земле, видимо. Поживешь еще». Я сделал глоток. Горло свело колючей огненной болью, и из груди вырвался булькающий кашель. Я подался на бок и вырвал в подставленный горшок горькую воду. Затем снова пил из рук старика напиток, отплёвывался и снова рвал. Меня будто через мясорубку прокрутило, так было хреново. Воспаление. Закачал головой мужчина и вновь отошел. Будет воля Божья, встанешь на ноги. Слабо откашлившись, теряя последние силы, я тяжело откинулся на приподнятую подушку и снова приоткрыл веки, будто пудовые. Мужчина был в темной длинной рясе, на груди висел массивный крест. Священник или монах? Я попытался сказать спасибо, но голос пропал, наружу вылетел только свист. Сделав несколько болезненных вдохов и выдохов, все таки получилось выжать два слова. Где я? Дома у меня. обыденно пояснил мужчина, убрал подальше горшок и протер половой тряпкой пол около кровати. «Нашел тебя в снегу три дня назад, рассказывал он, поправляя мое одеяло. Крови много в землю ушло. Рану я перевязал, вечером сменим бинты. Не поднимайся пока, а то дуба дашь. Звать тебя как? Алексей. С трудом выдохнул я и устало закрыл глаза. Темнота плясала, вертелась, мутила. Я пошевелил ногами, руками. Всё болело. Каждая клеточка. Ощущение было, что это всё. Ещё 2-3 минуты у меня есть, а дальше наступит вечная темнота и расплата за деяния. Телефон. Еле слышно прошептал и, повернув голову, стиснул зубы. Сколько времени упустил, не добрался домой, не помог семье. Жертва была бессмысленной. Живали мой ангел. Так куда тебе звонить? заворчал старик. Молчи уже. Отлежись недельку, а потом будем беседовать. Связи у меня нет. Живу на хуторе один. Как на ноги встанешь, в двадцати километрах есть село. Сам пойдешь туда и свяжешься с родными, или Ванька приедет к службе, чтобы меня забрать. А бакаспи. Слав Господа, что жив остался. Он осенил меня крестом и, отвернувшись, тихо стал читать молитву. И Из-за слабости не получалось думать. Голова гудела, мышцы ломила, но я все равно перевернулся на бок и сполз с кровати. Не удержался и рухнул как бревно. Зацепив рукой тумбу, свалил что-то и головой ударился об угол. Искры посыпались из глаз, будто горошины. Да что ж такое? Вскрикнул мужчина и, оказавшись рядом, потянул меня на кровать, но не смог даже усадить. Я вцепился в его одеяние и почувствовал, какой он худой и слабый. Не поднимет меня, не осилит. Вон как кряхтит и задыхается. Как вообще в дом затащил? Вы священник? Я подался к нему на последних ниточках сил, что держали сознание в реальности. Тело скручивало острой болью, и глубже всего была боль, которую никак не погасить. Отец Василий, кивнул он: "Исповедуйте меня". Я ожал пальцами ткани рясы, потянул слабо на себя, сильнее не мог. Секунду подержал и рухнул на пол, утаскивая за собой старика. Но он устоял на ногах, придержал мою голову и всмотрелся в глаза. "Прошу". Зашевелил я губами. Чернота душила, велась вокруг, налетала и снова отступала, а я боялся, что не успею. Отпустите грехи, отче. Ты что ль помирать собрался?